Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, Сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу И Пресно Деву Марию Со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Я, как благи человека, любят с Боги Си, и Тебе славу вослаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков.